Это тайна всех тайн, всех бутонов в бутон, корень дерева жизни и небо небес, сердцевина всех почек, надежда надежд, самой дерзостной мысли стремительный бег, что всегда ты со мной, ты во всем и везде, дорогая. Это чудо, что звездам упасть не дает, то, что в сердце моем твое сердце живет. Из запрещенного стихотворения Камингса входит в полное собрание запрещенных и опасных идей и высказываний. www.ccdwi.gov.org К реальности меня возвращает чей-то голос. Меня зовут по имени. Я вижу белокурые волосы, они похожи на нимб. Наверное, я умерла, и ученые ошибаются. Небеса существуют не только для исцеленных а потом черты лица склонившегося надо мной человека приобретают четкость, и я вижу, что это Ханна. «Ты очнулась?» — спрашивает она. «Ты меня слышишь?» В ответ я могу только простонать. Ханна выпрямляется и с облегчением вздыхает. «Слава Богу!» — Ханна говорит шепотом, вид у нее испуганный. «Ты лежала так тихо, я даже подумала, что ты, что они...» У Ханна срывается голос. «Как ты себя чувствуешь?» «Дерьмово». Каркающим голосом говорю я. Ханна морщится и смотрит через плечо. За дверью мелькает чья-то тень. Но, конечно, за Ханной приглядывают. Либо за мной установлено круглосуточное наблюдение. Видимо, и то, и другое. Но хоть голова уже не так болит. Правда, теперь боль переместилась в плечи. Я все еще плохо соображаю, поэтому сначала пытаюсь лечь поудобнее и только потом вспоминаю тетю, Рэйчел, капроновую веревку и осознаю, что руки у меня привязаны к спинке кровати над головой. Я как будто возношу молитву Всевышнему. Возвращается злость, а за ней волна паники. Тётя сказала, что процедуру перенесли на утро воскресенья. Я поворачиваю голову. Сквозь тонкие пластиковые жалюзи пробивается солнечный свет. В его лучах летают пылинки. «Который час?» Я пытаюсь сесть, но веревка впивается в запястье, и я вскрикиваю от боли. «Успокойся!» Ханна прижимает меня к подушке и не дает вывернуться. «Сегодня суббота. Три часа дня». «Ты не понимаешь». Слова скребут по горлу, как колючая проволока. Завтра они заберут меня в лаборатории. Они перенесли процедуру. «Знаю. Я слышала». Ханна пристально смотрит мне в глаза, словно хочет донести взглядом что-то важное. Я пришла сразу, как только смогла. Даже эта слабая попытка вырваться от Ханны забирает у меня последние силы. Я откидываюсь на подушки. Левая рука совсем затекла за ночь. Теперь и все тело начинает терять чувствительность, Меня как будто льдом обложили. Бесполезно дергаться и надеяться ни на что. Я потеряла Алекса навсегда. — Как ты узнала? — спрашиваю я Ханну. — Все об этом говорят. Ханна встает с кровати, идет к своей сумке и достает из нее бутылку с водой. Потом она возвращается и садится возле кровати, так что наши глаза оказываются на одном уровне. — Попей, — говорит Ханна. Станет лучше. Она подносит бутылку к моим губам и поет, как ребенка. Это неловко, но мне плевать. Вода тушит пожар в горле. Ханна права. Мне становится лучше. Они знают. Что они говорят? Я облизываю губы и смотрю за плечо Ханны. Тень по-прежнему у двери. Я различаю на ней полосатый передник. Они говорят. Кто? «Не будь такой упрямой, Лина. Лучше скажи сама. Рано или поздно они узнают, кто тебя инфицировал». Этот спич явно рассчитан на тетю Кэрол. Ханна произносит его нарочито громко, а сама в это время подмигивает мне и незаметно качает головой. «Значит, Алекс, безопасности. Возможно, у меня еще есть надежда». «Алекс...» Одними губами беззвучно произношу я для Ханны, а потом просто дергаю подбородком в ее сторону. Я надеюсь, Ханна поймет, мне надо, чтобы она нашла его и рассказала о произошедшем. Глаза Ханны вспыхивают, с губ слетает последний намек на улыбку. Легко предположить, что она намерена сообщить мне плохие новости. Все так же нарочито громко и четко она говорит. — Ты не только упряма, Лина. Ты эгоистка. Если ты им все расскажешь... Возможно, они поймут, что я здесь ни при чем. Мне не нравится, что ко мне приставили круглосуточную няньку. Я падаю духом. Конечно, они следят за Ханной. Должно быть, они подозревают, что она каким-то образом причастна к тому, как я заразилась или обладает какой-нибудь информацией. Пусть это эгоистично, но в данный момент я и не сочувствую и даже не ощущаю вину за то, что у нее из-за меня проблемы». Все, что я чувствую, — это горькое разочарование. Если я попытаюсь через Ханну передать весточку Алексу, его тут же арестуют. А если они узнают, что он на самом деле не исцеленный и помогает сопротивлению, до суда дело вряд ли дойдет. Его сразу казнят. Должно быть, Ханна видит по моему лицу, что я чувствую. «Мне жаль, Лина». Теперь уже шепотом говорит она. «Ты знаешь... Если бы я могла, то помогла бы. Да уж, помочь ты не можешь. Я сразу сожалею, что сказала это. Ханна выглядит ужасно, так же ужасно, как я себя чувствую. Глаза у нее припухли, нос красный, как будто она недавно плакала. И она явно примчалась сюда, как только узнала, что со мной случилось. На ней растянутая майка, в которой она обычно спит, плесированная юбка и кроссовки. Понятно. Она надела первое, что попалось под руку. «Прости», — говорю я, — «не хотела тебя обидеть». «Все нормально». Ханна встает и начинает ходить взад-вперед по комнате. Она всегда так делает, когда пытается что-то придумать. На секунду, на долю секунды я почти сожалею о том, что встретила Алекса. Если бы можно было отмотать лето к началу, когда все в моей жизни было просто и ясно, или даже еще дальше, к прошедшей осени, когда мы с Ханной совершали свои обычные пробежки к губернатору и готовились к экзамену по математике, одни по принципу домино приближались к моей процедуре. Губернатор. Там меня в первый раз увидел Алекс. Там он оставил мне записку. И тут меня осеняет. А как там, Алисон, давнее? Как можно непринужденнее интересуюсь я, Она не хочет зайти попрощаться. Ханна резко поворачивается в мою сторону. Имя Алисон мы использовали, когда надо было упомянуть Алекса в телефонном разговоре или в электронной почте. Ханна хмурится. «Я не смогла с ней связаться», — осторожно говорит она, а глазами как бы добавляет, «Я же тебе все объяснила». Я взглядом прошу Ханну довериться мне. Было бы приятно повидаться с ней до процедуры. Я надеюсь, тетя подслушивает и воспримет это как знак моего смирения с тем, что процедуру перенесли. Потом все будет уже иначе. Хана пожимает плечами и разводит руки в стороны. Что я могу тут сделать? Я вздыхаю и вроде как меняю тему разговора, хотя сама иду к намеченной цели. Ты помнишь уроки мистера Райдера в пятом классе? как мы все время обменивались записками. «Да...» Ханна все еще ничего не может понять. Похоже, она начинает волноваться, что после удара по голове я стала плохо соображать. Я снова вздыхаю, как будто на меня нахлынули воспоминания обо всем хорошем, что связывало нас с Ханной. Помнишь, как он поймал нас и рассадил в разные концы класса? Каждый раз, когда мы хотели что-то сказать друг другу, мы шли к пустому цветочному горшку, поточить карандаш, а сами оставляли там записки. Я заставляю себя рассмеяться. Как-то я точила карандаш целых семнадцать раз, а мистер Райдер так ничего не заподозрил. В глазах Ханы загорается огонек. Она настораживается, как олень, который прислушивается, не идет ли по его следу хищник. «Да, помню», — она ухмыляется. «Бедный недогадливый мистер Райдер». Хана говорит это беспечно, но сама при этом садится на край кровати Грейс, упирается локтями в колени и пристально смотрит мне в глаза. Теперь я уверена, что она поняла, о чем я пытаюсь ей сказать, когда болтаю об Алисон Давни и мистере Райдере. Она должна передать записку Алексу. Я снова меняю тему. «А помнишь нашу первую длинную пробежку? У меня после нее чуть ноги не отнялись». А когда мы первый раз бежали от у Уэстенда до губернатора... Я еще тогда подпрыгнула и хлопнула его по руке, как будто поздоровалась. Ханна прищуривается. «Мы годами над ним издевались», — говорит она, и я вижу, что она еще не совсем поняла, о чем я. Я стараюсь изо всех сил, чтобы не выдать голосом моего волнения. «Знаешь, мне кто-то сказал, что когда-то унес что-то в руке». Я имею в виду губернатора. Факел или свиток какой-нибудь. А теперь у него просто в кулаке дырка. Вот оно. Я это сказала. Хана делает глубокий вдох. Она поняла, но я для пущей уверенности добавляю. Сделай мне одолжение. Пробегись за меня до губернатора. В последний раз. К чему это драматизм, Лина? Исцеление подействует на твой мозг, а не на ноги. После процедуры ты бегать не разучишься. Ханна говорит насмешливо «Так и должно быть», но теперь она улыбается и кивает мне. «Я все сделаю. Оставлю записку». «Да, но все будет уже по-другому», — Но ноющим голосом говорю я. В дверях мелькает лицо тети. Выглядит она довольной. Наверное, решила, что я смирилась с мыслью о завтрашней процедуре. «А вдруг во время операции что-нибудь пойдет не так?» «Все пройдет как надо». Ханна встает и какое-то время молча смотрит на меня, а потом говорит медленно, делая ударение на каждом слове. «Это я тебе обещаю. Все пройдет отлично». У меня замирает сердце. Теперь уже Ханна посылает мне сообщение, и я понимаю, что речь в нем не о процедуре. «Ну, мне пора». Ханна подходит к двери. Она чуть не подпрыгивает от нетерпения. Я понимаю, что если ей удастся передать записку Алексу, и если ему удастся освободить меня из превратившегося в тюрьму дома, то мы с ней больше уже никогда не увидимся. Подожди. Что? Ханна оборачивается. Она стоит у двери и готова действовать. Глаза ее горят от возбуждения. В лучах солнечного света, который проникает в комнату сквозь жалюзи, Ханна как будто светится изнутри. Теперь я знаю, для чего придумали слово «любовь». Только им можно выразить те чувства, которые я сейчас испытываю. Боль, блаженство, радость и страх одновременно. «Что-то не так?» — спрашивает Ханна, изображая бег трусцой на месте. Я понимаю, что ей не терпится приступить к осуществлению нашего плана. «Я люблю тебя. Мысленно признаюсь я, а вслух говорю». Хорошей тебе пробежки. — Спасибо, — отвечает Ханна и выскакивает за дверь.